Глава 28 восьмая Бом! Кельвин сик заворочился во сне, а потом медленно сел в постели. Бом! Великие часы били полночь. Он полукалека невольно устремился к окну и распахнул створки под бой великих часов. Бом! Трудно поверить, пробормотал он. Не умерли? Не умерли. Чертов механизм отремонтирован. Утром обзвоню наших. Может, и делу конец. Может, все утряслось. Во всяком случае, город живет как положено. Завтра же начну планировать дальнейшие шаги. Подняв руку к губам, он нащупал непривычную штуковину. Улыбку. Хотел ее поймать, и если получится, изучить. Не иначе как погода, думал он. Не иначе как это ветер дует в нужном направлении. А может, на меня снизошел путанный сон? Что же мне приснилось? Как только ожили часы... Придется над этим поразмыслить. Война почти окончена, но как мне из нее выйти? И как победить?» Квотермейн высунулся из окна и поглядел на луну. Серебристую дольку в ночном небе. Полумесяц, часы, да скрип собственных костей. Квотермейну вспомнились бесчисленные ночи, проведенные у окна над спящим городом. Хотя в прежние годы спина его оставалась прямой, а суставы подвижными. В прежние годы он был молод, свеж, как огурчик и беспощаден, точь-в-точь, точь, как нынешние мальчишки. — Минуточку. — У кого там близится день рождения? — спросил он себя, пытаясь вызвать в памяти школьные реестры. — У одного из этих чудовищ? — Вот это шанс так шанс. Я их убью добротой. Изменю себя до неузнаваемости, переоденусь домашним псом, а вредного кота спрячу внутри. Им-то не в невдомек, чем я их прошибу.